Глава 23 В Луганске я иду прямиком к киоску мастера Кутузова. К его одноглазой улыбке я привык. Она заражает оптимизмом. Кутузов пускает меня в киоск, предлагает чай. Пока я пью, он колдует над остатками телефонов, подсоединяет их по очереди к ноутбуку и поворачивает дисплей. Смотри, контуженный. Первый чип из телефона Днестра. У хозяйственного мужика был кнопочный с малым дисплеем. Раз зарядил и на две недели, как говорил Днестр. Соответственно, никаких чатов, только смс и список звонков. В последнюю ночь Днестр никому не звонил. Родным писал редко. Обещал к зиме дойти до Приднестровья и присоединить родной край к России. Механик фотографировал технику противника, захваченную и разбитую. Его интересовали западные образцы оружия. Весной такие трофеи были редкостью, а вот летом все больше и больше. Фотографии он коллекционировал для себя. Бывшая жена с маленьким сыном и мать получали его боевую зарплату поровну. От матери были послания в духе «Спаси и сохрани», а бывшая женушка после долгих просьб только раз поделилась фотографией сынишки. Механик даже нашу буханку с минометом ни разу не сфотографировал. Что уж говорить про координаты позиции. Урал фотографировал боевые будни и себя в боевой обстановке. Свою богатырскую стать он посылал девушке, а впечатляющими кадрами боев, в том числе с беспилотника Русика, делился с нашими военкорами. Те приучили его обрезать лишнее, чтобы не было привязки к местности. Похоже, что Урал даже случайно не мог слить координаты нашего расположения. А в последние сутки он настолько устал, что не дотрагивался до телефона. Кутузов обслуживает покупателя и оборачивается ко мне. «Нашел, что искал». «Пока нет». «А хочешь?» Вопрос застает меня врасплох. «Ретроградная амнезия, защитная реакция организма», — говорил врач. «А я спешу избавиться от защиты». «И что тогда?» Сомнения на моем лице Кутузов трактует по-своему. «Тогда продолжаем». Он подсоединяет ноутбук к телефону Чеха. На дисплее папки с файлами. Я с опаской касаюсь клавиш. Неужели Антон — предатель? Чаще всего Антон Солнцев переписывался с отцом. Папа-учитель корил сына за грамматические ошибки и переживал за разрушенные школы. Школам от нашей артиллерии доставалось постоянно. А как по-другому, если там прячутся боевики? Это уже потом они стали селиться в пустующих квартирах среди мирных граждан. живой щит. Знали, что лупить по жилым домам мы не станем. С удивлением обнаруживаю в телефоне Чеха наброски фронтовых рассказов. Папины наставления не прошли даром. Антон Павлович все-таки хотел стать новым Чеховым. Самый длинный текст с названием «Первый трехсотый». Пробегаю глазами начала и еще одна черная дыра памяти становится светлой звездой. Я скачиваю тексты в свой телефон. Спасибо, чех. Ты поможешь многое вспомнить. Просмотр окончен. На лице облегчение пополам с недоумением. Среди моих боевых друзей предателя нет. Кто же слил координаты? Еще чайку, предлагает Кутузов. Сколько я тебе должен? Здесь не кафе. Чай бесплатный. А за работу? Твой долг — победить, стереть эту нечисть, что хочет уничтожить все русское. Я кисло улыбаюсь, пока я контуженный. Так пей чай с таблетками. Мой глаз не восстановишь, а твои мозги придут в порядок. Думаешь? Кудузов хитро подмигивает. Я ж не контуженный. Мы пьем чай. Мастер отвлекается на покупателя. Я смотрю список рассказов Чеха. Он. короткий. Обращаю внимание на самый последний со странным названием. В заголовке, помимо слова вопроса, еще два вопросительных знака. «Кто?». Открываю. Текст на страницу. Похоже на диалог из переписки в чате. Злата пишет брату, задает вопросы. Чех упоминает наши новые имена Кит и Шмель. Злата в них путается, Чех посмеивается. Еще пара фраз, и обоим становится не до шуток. Злата сообщает такое, что чех хватается за голову, и я вместе с ним. Диалог закольцовывается и завершается вопросом из заголовка. Кто? Моя голова идет кругом. Кутузов замечает мое состояние и радуется. Ну, нашел? Я настолько ошарашен, что не знаю, как ответить. Глаза в пол и собираюсь уходить. Мастер-фронтовик в душу не лезет. На прощание он пожимает мне руку. — Обращайся, если что. Кутузов, контуженному, всегда поможет.